«Знала бы ты, как он был взбешен, узнав о твоих угрозах. Его еще никто никогда не шантажировал». Но тем не менее он вошел в мое положение и с радостью помог. «Он говорил что-нибудь о Джареде?» — нетерпеливо спросила она. Джонатан отрицательно покачал головой. «О, Джон, что же они сделали с моим мужем? Почему ничего не говорят мне? Лорд Пальмерстон не пытался даже утешить меня». «Как можно быть таким бесчеловечным?» Джонатан обнял ее за плечи. «Видишь ли, лорд Пальмерстон не может думать о Джароде, о тебе, обо мне или об Энн отдельно взятых. Он должен думать об Англии, о Европе в целом и о том, как уничтожить Наполеона, которого считает своим заклятым врагом. Что значит судьба четырех людей в сравнении с этими проблемами?» Адриан уехал в Шотландию в конце недели. Джонатан попрощался с Мирандой и поспешил к своей жене. С Адрианом он намеревался встретиться лишь через несколько дней. Миранда решила наконец сообщить сестре о своей поездке. Все уже было готово. Мартин благополучно пригнал карету из Лондона в Суинфорд-Холл, и Миранда немедленно устроила венчание своей горничной перки и кучера в местной церкви. «Ты так заботишься о своих слугах?» «Это так по-американски», — заметила Аманда. «Я и есть американка», — возразила Аманда. «Ты только родилась в Америке, но живешь что ты в Англии, пользуешься титулом, действительным в этой стране. Со своим уставом в чужой монастырь не суйся, дорогая моя». «Как быстро ты изменилась!» Совсем позабыла, откуда сама родом. «Да, Миранда, я родилась в Америке и восемнадцать чудесных лет провела в нашем поместье Винцинге». Но я вышла замуж за англичанина, и большую часть своей жизни мне суждено прожить здесь, в Англии. Я совершенно ничего не смыслю в политике, да и не хочу разбираться в этом. Одно я знаю наверняка. Я жена англичанина, и мне гораздо больше нравится жить в этой цивилизованной стране. Я не любительница приключений, как ты, моя храбрая сестричка. Они сидели в залитой ярким солнечным светом комнате Аманды, выдержанной в желто-белых тонах и обставленной изысканной мебелью времен королевы Анны. Миранда беспокойно ходила по комнате, готовясь к решительному разговору. Наконец она опустилась рядом с Амандой на диван, затянутый бело-золотым атласом. Аманда, не знаю, храбрая я или нет, но рискну испытать судьбу еще раз. Однако мне понадобится твоя помощь». «Не совсем понимаю, о чем ты». Словно почувствовав неладное, испуганно спросила Аманда. «Я собираюсь уехать и хочу, чтобы ты поняла, почему». «Миранда!» «Тише, Аманда, выслушай меня. Ты помнишь, почему мы с Джаредом приехали в Суинфорс Холл прошлым летом?» «Ну да, конечно, это было как-то связано с секретной миссией Джареда. Он должен был уехать из Англии так, чтобы никто об этом не догадался. И поэтому-то вы гостили у нас, где никто не побеспокоил бы вас визитами». «Аманда, Джаред не возвращался из России. Человек, который все это время был здесь, изображая из себя моего мужа, на самом деле брат Джареда. Джонатан. Нет, — воскликнула Аманда, — этого не может быть. Разве я когда-нибудь лгала тебе? Да и к чему мне лгать теперь? Но где же Джаред? Насколько мне известно, он должен быть в Санкт-Петербурге». Ты даже не знаешь наверняка. Нет, к сожалению, последовал ответ. Видишь ли, Аманда, мы никак не могли связаться. Это означало бы нарушить секретность, а лорд Пальмерстон отказывался дать мне какую-либо информацию. Знаешь, что он сказал, когда я потребовала объяснений? Я непременно сообщу вам, как только что-нибудь узнаю. Бесчувственное животное, вот он кто. Миранда. Глаза Аманды были полны ужаса. Но как же? Неужели все это время ты спала с человеком, который не является твоим мужем? Миранда до боли сжала руки в кулаки, так что ногти вонзились в ладони. Сделав глубокий вздох, чтобы успокоиться, она отчетливо проговорила. Аманда, душка, между Джоном и мной ничего не было. Да, мы спали в одной кровати, но не как любовники, если ты это имеешь в виду. И как же мистер Данхем оказался здесь, ведь блокада длится чуть ли не с июля прошлого года. Люди лорда Фармерстона помогли ему пробраться через блокаду, когда стало известно, что Джарду придется остаться в России на зиму. Тогда-то и решено было разыграть весь этот фарс.